Видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. Стой порыз, горев душою, он на женщин не смотрел и до гроба ни с одной молвить слова не хотел. Стой порыз стальной решётки, он с лица не подымал и себе на шею чётки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу в век не случилось паладину. Странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбный очи, тихо слёзы ль ярикой, полон веры и любовью, верен набожный мечте. Ave mater Dei, кровью написало на щите. Между тем, как паладины в встречу трепетным врагам по равнинам палестинским мчались, минуя дам, Люмин Колум Сант-Роза восклицал вся громче он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, Жил он строго заключён, всё влюблённый, всё печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря собирался без тощить уж в свой предел. Он де Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путём, где волочился он за матушкой Христа. Но причистая сердечна заступилась за него и впустила в царство вечно ладина своего.